Нездравый смысл науки Эта рецензия на противоестественное естество науки Льюиса Вольперта вышла в «Санди Таймс» в 1992 -м. У доктора Вольперта, выдающегося британского эмбриолога, родившегося в Южной Африке в 1929 году, репутация откровенного... И скажут страдающего с циентизмом, на мой и, вероятно, его взгляд, однако же не на их взгляд, это комплимент борца за науку. Своим насмешливым тоном он не стесняется высказывать сомнения в пользе философии, особенно некоторых модных школ философии науки. Обычно веселый и приятный собеседник временами он страдает приступами тяжелой депрессии, живо и трогательно описанной в злой тоске. Вылейте в море стакан воды. Дайте ей время равномерно распределиться по океанам мира. Затем зачерпните еще стакан из моря в любом месте. Почти наверняка... В нем будет как минимум одна молекула воды из первого стакана. Дело в том, что, по словам Льюиса Вольперта, в стакане воды намного больше молекул, чем в море стаканов воды. Из этого простого утверждения следуют ошеломляющие выводы. Чашка кофе, которую я собираюсь выпить, содержит атомы, которые прошли через мочевой пузырь Оливера Кромвеля, и ваш, и папа римского. Это словно объединяет нас всех в одну большую счастливую семью. Вольперт, однако, делает не столь сентиментальный и более интересный вывод, что наука далека от здравого смысла. Томас Гексли, как известно, сказал: Наука не что иное, как вышкаленный и организованный здравый смысл, и ее методы отличаются от методов здравого смысла лишь настолько, насколько гвардейское фехтование отличается от манеры дикаря размахивать дубиной. Вольперт, рискну предположить, подписался бы под этим только при условии, что речь идет об определенных аспектах научного труда и что здравый смысл подразумевает скорее обоснованную рассудительность, чем бытовую народную мудрость. Бытовая народная мудрость, столкнувшись с пугающим совпадением, легко прибегает к сверхъестественному объяснению. Обоснованная рассудительность знает, что совпадения так или иначе бывают. Ученые — гвардейцы статистики, обучены рассчитывать их совпадений вероятность. Но это научный метод. Подозреваю, Вольперт имел в виду не столько методы, сколько результаты. Наука печально известна отступлениями от здравого смысла на мозголомных вершинах квантовой теории и теории относительности, но даже классическая ньютоновская механика не так легко поддается нашей жалкой интуиции. Кто бы мог представить, что если бросить одну пулю и одновременно выстрелить другой из ружья горизонтально, то обе пули упадут на землю одновременно? Вольперт лукаво заигрывает с предположением, что если что-либо совпадает со здравым смыслом, это почти наверняка не наука. Наш мозг, а следовательно и наше поведение в ходе эволюции приспосабливались взаимодействовать с непосредственным миром вокруг нас. Могу засвидетельствовать, что сама эволюция, хотя это детская тема для понимания в сравнении, скажем, с сингулярностью «черных дыр», вступает в конфликт с упрямо тупым здравым смыслом, созданным для восприятия человеческих масштабов времени, от секунд до столетий и дуреющим от того, насколько медленно мелют миллионалетние мельницы геологии. Льюис Вольперт — выдающийся эмбриолог, член королевского общества, которому удается одновременно быть успешным популяризатором. А будь он неуспешным популяризатором, это совмещение давалось бы ему куда легче. В этом году его имя уже появлялось на литературных страницах. Он внятно выступал за науку против получившего чрезмерное внимание прессы ноющего хора «Дамочек-писательниц», хороших журналистов и третисортных философов, сетовавших на то, что наука лишила человечества души. Вольперт разделался со всеми ними авторитетно и ловко. Он не упоминает их в своей книге и правильно делает, хотя он и резюмирует их взгляды, приведя столь же глупую цитату из более талантливого писателя Лоуренса. «Знание погубило солнце, превратив его в шар с пятнами». Эта книга — собрание мыслей Вольперта о науке, ее значении, о том, как она делается и как она связана с другими областями. Изложив свой главный тезис, что наука конфликтует со здравым смыслом, Вольперт делает, пусть и не совсем неожиданное, однако интересное наблюдение, что технологии достаточно независимы от науки и что их расцвет случался в истории намного чаще, чем расцвет науки. Затем следует обязательная глава о том, что все началось с древних греков. Никогда не понимал, почему нас должна интересовать вся эта чепуха про огонь, землю и воду, но никто из пишущих на подобные темы, похоже, не в состоянии этого пропустить. А Вольперту даже удалось рассказать об этом вдохновенно. «У нас, ученых, есть свои амбиции и человеческие слабости, и Льюис Вольперт говорит о них откровенно». Некоторые ревниво переживают за приоритеты или, по крайней мере, жаждут восхищения коллег. Джон Холдейн «Сейчас, когда я пишу эти строки, как раз исполняется сто лет со дня его рождения», выделяется на общем фоне как достойное исключение. Его великой радостью было видеть свои идеи в широком обиходе, даже если на него при этом не ссылались. Иные ученые мошенничают, подменяют цифры или выдумывая эксперименты, которые никогда не проводились в угоду любимой гипотезе. В таких случаях важно не само существование подобных ученых, а тот неподдельный ужас, с которым относится к ним научное сообщество. Если садовник просит вас уплатить ему наличными, мы понимающе подмигиваем и не говорим об этом налоговому инспектору. Если приятель Джоудит на железной дороге, путешествуя без билета, мы не столь снисходительны, но все же его не разоблачаем. Но ученый, в отношении которого доказано, что он сфабриковал данные, будет безжалостно изгнан из профессии и не получит второго шанса. Надо признать, впрочем, что как раз потому, что мошенничество в науке — столь несмываемый позор — Профессора обычно смыкают собственные ряды ради защиты коллеги, обвиняемого в подобном, и заставляют потенциальных разоблачителей устраивать мучительные танцы с бубнами, чтобы обосновать обвинение. Но все ученые, хотя бы на словах, поддерживают мнение, что улеченному мошеннику в науке не место и что ему, вероятно, следует избрать себе другое поприще, например, юридическое, где его талантом нашлось бы отличное применение. Никто не отрицает, что ученые порой нарушают собственные стандарты, фальсифицируя или, по крайней мере, подгоняя свидетельства в свою пользу. В науке примечательно то, что ее стандарты очень высоки. Адвокатам платят, мягко говоря, фактически за подгонку свидетельств в пользу клиента. Политиков и журналистов уважают за то, что они делают то же самое во имя политики и точки зрения соответственно. Причину особой щепетильности ученых отыскать нетрудно. В быту считается, что обман можно предотвратить только путем постоянного контроля. Чеки, подписи и удостоверения личности требуется предъявлять постоянно, и никто не обижается. Но в естественных науках, как и в некоторых других областях наук, все основывается на доверии, а не на контроле или проверках. Если ученый, работающий в одиночку без свидетелей, сообщает, что проделал x и наблюдал y, его коллегам не досуг проверять, действительно ли он занимался x и наблюдал y. Если бы обман стал распространенной практикой, вся наука бы рухнула. Вот почему обман в науке столь непростительный грех. Если бы профессиональные стандарты влияли на личное поведение, ученые, безусловно, были бы самой нравственной общественной стратой в мире. А еще они от природы доверчивы, и потому, говорит Вольперт, ему нравится идея привлекать профессиональных фокусников для разоблачения экстрасенсов, медиумов и других шарлатанов, что называется «вор ловит вора». Скандально известным примером стало привлечение Джеймса Удивительного Рэнди, тогдашним редактором журнала Nature Джоном Медексом к расследованию утверждения Жака Бенвениста и других, что «у воды есть память». Это утверждение играет центральную роль в парадоксальной гомеопатической доктрине, согласно которой практически бесконечное разведение не ослабляет, а, напротив, усиливает медицинский эффект ингредиента. Это может быть правдой только в том случае, если существует некий до сих пор неизвестный и по-настоящему революционный принцип физики. Нечто в молекулярном составе воды должно позволять ей сохранять память, таинственный отпечаток былого контакта с уже исчезнувшим ингредиентом. Ученый, который сумел бы продемонстрировать столь поразительный вывод, заслуживал бы Нобелевской премии одновременно по физике и по медицине – И я не раз саркастически высказывался о том, что гомеопаты даже не пытаются провести серьезные исследования. Вместо этого они довольствуются сообщениями о якобы очевидных излечениях пациентов, которые запросто могут объясняться хорошо известным эффектом плацебо. Команда Бенвениста стала исключением. Ее члены вроде бы провели надлежащее исследование и отправили статью о нем в Nature. Джон Медекс принял смелое решение опубликовать ее. Однако ввиду чрезвычайной важности и удивительности результатов он поставил условия. Оно состояло в том, что эксперимент следует повторить в лаборатории Бенвениста под наблюдением самого Медекса и двух его коллег – одним из которых и был Джеймс Рэнди. Рэнди не раз использовал свое первоклассное знание искусства фокусников в скептических расследованиях паранормальных явлений. Он неоднократно разоблачал спиритистов, сгибателей ложек, что жаждали славы и прочих им подобных. Вывод из этой и других попыток воспроизведения, судя по всему, следующий. В контролируемых условиях двойного слепого эксперимента эффект бенвениста время от времени проявляется, но только тогда, когда эксперимент проводит некий конкретный член команды бенвениста. Сюрприз, сюрприз, как говорят американцы. Вольперту есть что сказать содержательного о роли философов в науке. Он заключает, что по большей части они безобидны, но все же выделяет культурный релятивизм, полагая, что с его помощью социальные науки оказывают зловредное влияние на общество. Даже утверждение типа «2 плюс 2 равно 4» социологи считают законным поводом для сомнений, как и логику, и рациональность. Я бы считал, что Вольперт преувеличивает, если бы сам не встречал некоторых социологов, получающих зарплаты в университетах и влияющих на студентов. Вольперт провокационно заявляет, что ученые могут гордиться тем, что они наивные реалисты. Социологам стоит быть благодарными, по крайней мере, за некоторую долю научного реализма всякий раз, когда они садятся на реактивный самолет, а не на ковер-самолет или летучие сани, запряженные оленями. Самолеты летают, потому что инженеры считают, что 2 плюс 2 равно 4. Это написал я, а не Льюис Вольберт. Тем не менее, справедливо будет сказать, что если вы находите это высказывание примитивным, упрощенческим, редукционистским или наивным, вам, вероятно, книга Вольперта не понравится. Не понравится она вам и в том случае, если вы считаете, что научная истина в конечном итоге основывается на вере, и ее статус ничем не отличается от статуса астрологии, религии, племенной мифологии или Фрейда. И если вы считаете, что современное научное мировоззрение не продвинулось по сравнению с мировоззрениями прошлых эпох. Либо полагаете, что наука убивает человеческую душу. Если вы подписываетесь под любым из этих утверждений, вы, вероятно, сочтете эту книгу занудной. Если же вы разумнее, она вам понравится. Из уважения к центральной теме книги я, пожалуй, должен добавить еще кое-что. Если здравого смысла у вас в избытке, вы даже сочтете ее целительной. Как бы то ни было, прочтите ее.